Развитие ребенка. Раннее развитие. Нужно ли это? Если мамы посещают занятия по развитию ребенка хоть 6 месяцев и таким образом больше общаются и отдыхают, отлично. Если мамы создают сообщество и вместе творят, привлекая к этому своих деток, чудесно. Если мама общается со своими детьми, показывая карточки для обучения чтению с рождения, замечательно. Если мама просто держит своего малыша на руках, говорить с ним, поет песенки, дурачится в играх на полу, великолепно. Плохо, когда мама сидит в телефоне или в собственных мыслях и не общается с ребенком совсем, словесно, я имею в виду. Развитие — это прежде всего общение с мамой, папой и ближним кругом родственников, которое дает ребенку двигаться вперёд. Есть несколько важных моментов, о которых говорят нейропсихологи, и на которые я хочу обратить внимание. У детей до трех лет образное мышление играет ведущую роль. Оно позволяет развивать то, что наиболее важно для ребенка, а именно чувства, эмоции и переживания. Далее идет необходимая стадия формирования личности малыша и ощущения своего вклада внутри нее — Мы развиваем чувства прежде всего через опыт, общение с мамой, папой, социальные связи, нагрузку мозга различными переживаниями. Например, идет дождь и гроза, это громко и темно, это дает ребенку новый опыт. Именно так накапливается база чувств и эмоций. «Страшно», «Весело», «Зло», «Приятно» и так далее – Мозг ребенка выступает в роли губки, которая впитывает огромные потоки информации, часть из которых способна навредить. Зачем читать и считать с пеленок? Зачем нужны кубики для чтения или карточки со словами? Какие эмоции они развивают? И самое главное, что вы хотите получить в итоге? Все эти занятия, как правило, нарушают правила восприятия информации и основ легкого чтения, приводят к обязательному переучиванию привычному чтению в возрасте 5-7 лет. Вы закладываете в ребенка то, что ему не пригодится в дальнейшем. Другое дело. Восприятие звуков — Музыки, картинок, цветов и любое влияние на мелкую моторику. Если вы хотите развить в ребенке музыкальность, имеет смысл, чтобы дома звучала музыка, детские песни, классика и все, что нравится ребенку. Можно покупать наборы, направленные на развитие музыкальности. Можно петь самим и покупать детские музыкальные инструменты. Если мамы сами играют, Чудесно! Это упростит задачу, поможет развить музыкальность и весь эмоциональный набор, ощущение ритма, вкус и даже улучшение самоконтроля. Считается, что дети, которые растут в окружении музыки, легче могут переключаться с той или иной негативной эмоцией. Или другой вариант. Ребенок живет в билингвальной семье, или мама хорошо владеет иностранным языком. Это еще один пример раннего развития с формированием базы для будущего. Говорите с ребенком, включайте аудиосказки на двух языках. Закладывайте эту информацию в мозг ребенка, тогда вам легче будет ее извлечь в старшем возрасте. Мелкая моторика — залог развития, это правда. Активность кончиков пальцев очень важна при развитии высших психических функций. Внимание, памяти, речи ребенка. Но если вы сами будете делать массаж ладошек малыша, давайте ему трогать разные поверхности, листики, камушки и так далее, то дадите ему не меньше информации и помощи в развитии. Массаж ладошек — это вообще супер вещь. Он помогает успокоить и усыпить переключает внимание ребенка, если тот зол или капризничает. Массаж делается по такой схеме. Сначала каждый пальчик мелко проминается сверху вниз от ногтя к ладони, потом на ладони малыша делаются круговые движения по часовой стрелке. Эти движения чередуются в течение 5-10 минут. Массаж — мое спасение, советую его и вам. Но есть и крупная моторика, и она важна для развития ребенка не меньше. Развитие крупной моторики способствует формированию вестибулярного аппарата, укреплению мышц и суставов. Без крупной моторики невозможно развитие речи, внимания и памяти. Родители часто сетуют, что для малышей нет спортивных секций. Как же развивать все эти навыки? Очень просто. Играйте в мяч, используйте фитбол, купите кольцеброс, учите ребенка кидать кольца и прыгать внутри них. Методик раннего развития существует очень много. Одни более популярны, другие менее, но прежде всего каждый из них – коммерческий проект. Помните об этом. Методики раннего развития в общей массе рассчитаны на развитие интеллектуальной сферы и мелкой моторики. Наиболее популярными являются методики Монтессори и Глена Домана. И большая часть пособий, которые чаще всего покупают родители, построены с опорой именно на них. Но при желании почти все пособия можно сделать самостоятельно. У каждой методики раннего развития есть свои плюсы и минусы, которые мы разберем в отдельной главе. Игрушки, которые полезны в этом возрасте, описаны ниже. Помните. Важно не финансовое вложение в игрушки, а то количество времени, которое вы и ваши близкие дарите малышу, и главное, насколько оно качественное. Развитие раннее или гармоничное в общении ребенка и родителей в их совместном времяпрепровождении, в разговорах, играх, объятиях, в их жизни вместе. Этого не сможет заменить никакая коробка с камушками или красками.